Глава 29 Следующее мгновение произошло сразу несколько событий. Во-первых, на Вольном резко закрылись все защитные створки. Затем на мгновение обесточились все корабли эскадры, включая флагман. И хорошо, что это было именно что «мгновение». Никто даже испугаться не успел, хотя пугаться было чего. Оказаться так близко к поверхности Солнца без какой-либо защиты, запертыми в простых жестянках, без функционирующих систем жизнеобеспечения, такое себе удовольствие. Буквально за несколько секунд на мостике Вольного погасло освещение и отключились все приборы, включая систему вентиляции, От неожиданности все офицеры замерли на своих местах, боясь пошевелиться. Люди даже дышать перестали. Повисла настолько звенящая тишина, что каждый из присутствующих мог услышать собственный ток крови во внутреннем ухе. Это продлилось буквально пару секунд, однако для большинства эти секунды показались вечностью. Каждый успел попрощаться с белым светом, сожалея лишь... Об одном им так и не удалось. Однако перехода на другую сторону бытия не случилось. Чудовищный миг миновал, на мостике загудела система приточно-вытяжной вентиляции, зашуршали кулеры электроники, моргнули экраны мониторов, а после появился и свет. Только сейчас люди вспомнили, что для нормального функционирования Им все же требуется воздух, и пора бы уже начать дышать. Офицеры переглянулись и тут же приступили к работе. Краткий доклад из корабля о случившемся прозвучал на мостике сразу же после окончательного восстановления питания. Офицеры, вернувшие управление кораблем в свои руки, вздохнули с облегчением, еще, мол, поборемся. Тут же последовал другой доклад, уже от энергетиков. Атомщики сообщили о штатной работе реакторов Вольного и предположили, что причиной столь внезапных перебоев питания мог стать мощный ЭМИ, ЭМИ, электромагнитный импульс. Уже вскоре эта гипотеза подтвердилась. «Откуда импульс?» — сурово спросил у группы слежения Васильев. Тут же последовал ответ. «Командир, — доложил старший офицер группы слежения, со стороны АМИ, Осириса-3 произошел сильнейший гравитационный выброс. На него странным образом отреагировало Солнце. В сторону источника гравитационного возмущения устремился мощный протуберанс, а с ним и значительное электромагнитное излучение. Мы лишь чудом не оказались в плоскости воздействия протуберанца. Но задело нас все же крепко. Половина систем полетела и перегрузилась уже на резервных мощностях. «То есть второй такой выброс мы уже не потянем», — сделал вывод Васильев, внимательно читая сводку по эскадре. Доклады с других звездолетов градом сыпались к нему на коммуникатор. В основном капитаны кораблей эскадры выдвигали те же предположения, что и энергетики вольного. Сбой систем, по их мнению, был связан с аномальной активностью на Солнце. Просматривая эти доклады, Васильев задумчиво бубнил себе под нос. Единственное, чего я так и не понял, это почему нас не испепелил жар солнца. Касаткин, сидящий рядом и занимающийся по сути тем, что дублировал работу Каперанга, вопрос своего старпома все же расслышал. «Вот и мне хотелось бы знать». И он недобро покосился на Сенака. «Есть и хорошие новости, командир!» Тут же доложили пилоты. Наши плазменные щиты вновь заработали. Может быть, поэтому мысленно предположил Васильев, хотя и не был уверен в том, что щиты уже были активны в момент выхода из строя всех систем. Так, продолжил он проверку боевой готовности вольного. Что по БЧ-2 и БЧ-3? Обе боевые части отчитались о полной боевой готовности. Все системы были в норме. Наряду с БЧ-5, этим сам Бог велел быть защищенными от ЭМИ, боевые части на всех судах также имели прекрасную защиту от столь грозного воздействия. «Что ж», — подытожил Васильев, — «мы пока живем и даже боеспособны». По мостику прокатилась волна облегчения, словно все офицеры до текущей секунды забыли, как дышать. Облегченно вздохнул и Касаткин, хотя... До этого он свой испуг и напряжение успешно маскировал за маской суровости и опыта. Но расслабился адмирал лишь на мгновение. «Что тут происходит, мать твою?» набросился он на Синака, посчитав, видимо, что Ваэр в его лице, если и не причастен к происходящим событиям, то хотя бы сможет объяснить их. Настрой у Касаткина был решительным. Ему уже было плевать на то, что Синак, по сути, был лишь медиатором их общения с пришельцами. Для адмирала любой, кто поддался такому воздействию, автоматически становился врагом человечества и предателем. Но адмиралу все же пришлось ретироваться. Вернее, от очередного опрометчивого шага его удержал все тот же Васильев. Оторвавшись от своего наладонника, Каперанг встал между адмиралом и побледневшим индусом и выпалил. «Не стоит, адмирал!» «Только взгляните на него. Похоже, наш доктор уже пришел в себя. Сейчас перед нами Реджи Синак. В смысле, человек Реджи Синак». И действительно, достаточно было одного взгляда, чтобы понять, бедный доктор только сейчас очнулся и толком ничего не понимает. Реджи стоял посреди мостика, затравленно озираясь, потерянный и явно сбитый с толку, Он силился понять, что тут вообще происходит и как он мог оказаться на капитанском мостике Вольного. Среди всех этих людей, если еще недавно в одиночку терпел бедствие на этом самом корабле. Постепенно разрозненные данные начали составляться в голове ученого в единую картину. Сейчас он уже понимал, что был под чьим-то ментальным контролем и даже догадался, под чьим именно. Его взгляд остановился на Соболеве, так и лежавшем без чувств на полу. Возле него суетились медики, то и дело бросая на реджи недобрые взгляды. — Очень надеюсь, что это... — Я его так приложил ехидно, — подумал Синак, и тут же сделал пару шагов назад, испугавшись собственных мыслей. Почему-то в эту секунду он испытал давно забытый страх детства. Он боялся, что Соболев сейчас очнется, поймет, кто виноват в его конфузном поражении и непременно побьет своего обидчика. Реджи всегда боялся ответственности за насилие, даже если силу он применял в отношении тех, кто обижал его. Ну а то были детские страхи, условные рефлексы, вбитые родителями с пеленок. Нельзя бить людей, нельзя причинять живым существам вред. Нельзя отвечать злом на зло, болью на боль, силой на силу. Повзрослевший Синак сделал несколько собственных выводов относительно текущего мироустройства, но так и не научился давать сдачи своим обидчикам. Впрочем, состояние громилы и озабоченность медиков явно намекали, что в данный момент же нечего было опасаться. Ошеломленный Синак перевел испуганный взгляд на Васильева – Именно с ним он общался по рации, когда думал, что терпит бедствие. Каперанг же, уловив ход мысли ученого, скромно пожал плечами, как бы говоря, на меня не смотри, я действовал как мог во благо миссии, а затем отвел глаза и занялся своими делами. Ред же вновь перевел взгляд на Касаткина, которого до этой секунды считал покойником, и уставился теперь на него. Адмирал все понял. Спросить с этого дохлика уже ничего не выйдет. Собрав в кулак всю свою волю, он обратился к ученому. — Значит так, доктор. Если вам сейчас нечего мне доложить, — Касаткин говорил сквозь зубы, даже не пытаясь скрыть свои неприязни к Синаку, — потрудитесь не мешаться под ногами. Синак растерянно пожал плечами. Адмирал был прав. Сейчас он действительно ничем помочь экипажу не мог, поскольку сам ничего не помнил. Он даже не имел понятия, как оказался на мостике и что тут, собственно, происходило в последние несколько минут, а может и часов. Касаткин скрипнул зубами и отвернулся от Реджи. Какие бы между мужчинами ни сложились отношения, он сейчас не отказался бы от информации, способной пролить хоть каплю света на происходящее. Однако по всему было видно, что Синак в этом вопросе вообще не помощник, скорее даже обуза «Будет лучше, — подумал адмирал, — если этот недотыкка забьется в какой-нибудь угол и до конца полета не будет оттуда вылезать». Для Синака же картина окружающей действительности была сейчас предельно очевидна. Сам того не желая, он оказался проводником чужой воли в этом мире. За последние несколько лет разве что ленивый не пытался им воспользоваться. Одни использовали редже в шпионаже, а после продавали, не моргнув их глазом, словно вещь, утратившую свой лоск и функциональность. Другие связывались с ним по дальней связи с корабля, считавшегося утраченным, и настоятельно рекомендовали выполнить именно их распоряжение — Причем просьба их больше походила на ультиматум. Там, на земле, в капсуле номер три, Синак не общался с пропавшим Осирисом. Он лишь получил от него руководство к действию. Он даже не был уверен в том, что правильно все понял, поскольку связь была односторонней и переспрашивать было попросту не у кого. Характер же сообщения был ничем иным, как четкой инструкцией к действию. Вышедший на связь человек представился капитаном третьего ранга Павленко с прорыва. Он рассказал о том, что им, ему, научному сотруднику Касаткиной, некоему репликанту по имени Роман и нескольким офицерам-бунтовщикам, тут же не понял, что за бунтовщики такие и против кого был бунт, удалось изучить и обуздать технологию ваеров, некий амальгит, При помощи этой технологии они смогли восстановить Осирис-3. На это ушло больше 50 лет их жизни. В тот момент уреджи вообще все координаты сбились. Что значит 50 лет, если прорыв покинул Землю лишь 6 лет назад? В общем, вопросов было гораздо больше, чем ответов. И задавать эти вопросы, по сути, было некому. Ученому оставалось лишь слушать и запоминать информацию. Информацию, проверить которую было решительно невозможно. Помимо краткого пересказа истории, в сообщении с Осириса-3 было и четкое руководство к действию. По какой-то причине, говоривший с ним, капитан знал, что сообщение будет принимать именно Синак. Кстати, это уже ни в какие ворота не лезло. По факту сообщения мог принять кто угодно, включая самого Касаткина, и даже этот вариант, по мнению Синака, был бы для экипажа «Сириса-3» более приемлемым. Однако вышло так, что на связь с дальним космосом вышел именно Реджи. И что самое главное, Павленко намекнул, что это обстоятельство было не столько случайностью, сколько их первой победой в освоении измерения пространства-времени. Синаку было трудно в это поверить, но, судя по всему, речь шла чуть ли не о путешествии во времени и возможности выбора той вероятности, которая будет для исследователя наиболее предпочтительна. Вдаваться в подробности Павленко не стал, объяснив это явление тем, что у них в руках теперь есть особая технология гравитационно-временного сдвига. Со стороны ученого поверить в подобное на слово было бы слишком опрометчивым шагом. Более вероятным Синаку тогда оказался вариант с захватом Асериса 3 ваэрами и передачей ими дезинформации на землю. Проще говоря, Синак тогда решил, что ему попросту сут в уши Однако Павленко удалось убедить скептически настроенного доктора наук в обратном. Он переслал ему формулы расчетов всех своих научных изысканий, и даже беглого взгляда на полученную информацию хватило, чтобы усомниться в своих первоначальных выводах. Все, что рассказал ему Павленко, могло оказаться правдой. Более того, это должно было быть правдой а иначе землянам было просто не совладать с расой, обладающей такими технологиями. Даже при том, что люди предположительно смогли постичь некоторые из достижений ваеров, противостояние между двумя расами грозило быть крайне ожесточенным. А если учесть, что для обеих рас этот конфликт принимал некий экзистенциональный характер, одни спасали свою расу от вымирания, другие от порабощения, то этот контакт мог стать и для людей, и для самих ваеров последним. Обо всем этом Реджи думал, сидя в капсуле номер три и уже ознакомившись с прорывными внеземными технологиями. Однако на том его общение с Осирисом-3 не закончилось. Как раз из вышесказанного капитаном Павленко следовало, что именно Синак должен будет подтолкнуть адмирала Касаткина К единственно верному шагу в самый ответственный момент противостояния. А для решения этой задачи он должен был навязаться к нему в экипаж и что-то подсказывало редже, что этот правильный в кавычках путь к Касадкину не понравится. Именно поэтому на связь вышли не с адмиралом, а именно с сенаком. Они боялись, и, видимо, не беззосновательно, что Касаткин не сможет сделать то, что должно. С другой стороны, они почему-то были уверены в том, что, зная всю правду, на это согласится Реджи. Одному Богу известно, через что пришлось пройти Синаку, чтобы принять решение лететь с Касаткиным. После сеанса связи с Осирисом-3 он в спешном порядке связался с Дарьей Мирской и передал ей послание, которое она должна была получить еще два года назад. «Ключ не в нас, сестренка, ключ в твоей борьбе», — гласило оно. Синак так и не понял, в чем суть этой фразы и почему было так важно донести ее до сознания Мирской. Судя по содержанию, обращалась к девушке ее сестра Валерия Мирская, медик с Марка X. «Это было ее последним осознанным посланием на землю», — сообщил Павленко, и на этом завершил сеанс связи оставив Реджи Сенака перед самоубийственным выбором. Знать, чем все закончится, и тем не менее пойти на все это, для этого нужно быть либо отчаянным идиотом, либо храбрейшим человеком на планете. Либо иметь чувство вины чудовищной силы, подкинул самому себе еще одну причину Реджи и тут же уцепился за эту мысль. Павленко все знал о сенаке все знал и понимал, что только такой человек, как он, сможет воплотить в жизнь их замысел. К слову, эта мотивация Синака полностью устроила. Не был он ни идиотом, ни патриотом, ни храбрецом. Все, что заставляло его действовать, крылось лишь в его голове и объяснялось одной простой вещью. Он испытывал угрызение совести. Он... И только он виновен в том, что экипаж Марка-10 погиб. Он и только он виновен в том, что искусственный интеллект Осириса-3 не имел четких протоколов для первого контакта и так эпично облажался при первой же встрече с внеземным разумом. Только Синак был виновен в том, что экипаж прорыва во главе с капитаном Кольским бросил землю, осознав, что их послали на убой за зря. В конце концов, те вынужденные мученики Сосириса-3, что вышли с Реджи на связь, тоже погибнут. Погибнут лишь по его Реджи Синаковине. По сути, только осознание этой своей вины придало ему смелости отправиться в самоубийственный полет. И раз уж Сенак оказался здесь, то он исполнит волю тех, чьи действия были продиктованы не страхом, как у капитана Кольского, и не чувством вины, как у него самого, но отчаянной храбростью и человеколюбим. Понимая, что грядет неминуемый конец, Сенак вжался в угол и стал ждать. Со стороны он, должно быть, походил на умалишенного. «Да плевать!» — подумал Реджи. — Плевать уже на всё. Нужно завершить начатое. Обратного пути уже нет. Сейчас Синак намеренно не обращал внимания на Касаткина. Адмирал еще с минуту пытался докричаться до него, но, не дождавшись от ученого никакого внятного ответа, бросил эту затею. В конце концов, дело есть дело. Во флоте все, что не помогает в работе, отвлекает от нее». И поэтому далее доктора наук Реджи Синака для Касаткина словно и не существовало. Адмирал тут же сосредоточился на ситуации и совместно с Васильевым принялся руководить эскадрой. Началась напряженная работа. Касаткин наводил справки о состоянии плазменных щитов, готовности вооружения, курсе, настрое экипажей. Васильев же, в свою очередь, активно руководил флагманом эскадры, выслушивая доклад за докладом. Суета и временное замешательство военных сменились напряженной деловой обстановкой. Что не говори о народ, служивый трудно чем-либо сбить с толку надолго. Время реакции и скорость восстановления их психических кондиций до нормального работоспособного состояния впечатляли, После проверки всех систем и отсеков Вольного по протоколу БЗЖ Васильев перешел к текущим проблемам. «Штурман, наш курс!» — вопрос был отнюдь не праздным Нужно было понять, что изменилось после воздействия ВРов на их флагман. Если они на время отключали всю их систему защиты, то никто не мог бы гарантировать, что под шумок они им и курс изменили. Кроме того, все остальные корабли-группы ориентировались на курс Вольного в автоматическом режиме и попросту не увидели бы его смены, если бы специально не решили проверить эту информацию. А на таких скоростях да вблизи со столь крупным объектом, как Солнце, даже сотые доли градуса могли сыграть роковую роль. Однако опасения оказались напрасными. Штурман Вольного заверил своего командира — в неизменности выбранного курса. А это означало, что атака на шар ваеров все еще была в силе. А что с курсом Осириса? Удалось просчитать. Похоже, у Касаткина больше не оставалось сомнений, что перед ними действительно был Осирис-3. Кто бы этим кораблем-призраком не управлял, похоже, он играл за своих, за землян. И тут же последовало подтверждение его выводам. «Адмирал!» «Осирис-3 ушел с нашего курса и движется по эллиптической орбите вокруг центра притяжения, то есть вокруг шара. Наши курсы не пересекаются, угрозы столкновения больше нет. Готовы расчеты...» И тут штурман осекся, перепроверяя данные. «Правда, при таком курсе и скорости у Осириса нет шансов выйти целыми из зоны притяжения Солнца. Они пройдут по кромке орбиты шара и...» будут перехвачены притяжением звезды, а в скором времени сгорят в ее атмосфере. — Они попросту не успеют разогнаться, — прошептал Касаткин, глядя на Васильева. — Так, а что со временем? Мы уже должны выходить на угол атаки, — Васильев намеренно перевел тему. Он понимал, что сейчас важно вывести адмирала из ступора и отвлечь от ненужных мыслей. Осирис на связь не выходил, и быть уверенными в том, что на его борту есть живой экипаж, и уж тем более в том, что там может оказаться дочка Саткина, было невозможно. Однако мысли адмирала действительно крутились именно в этой плоскости, так что замечание Васильева оказалось как нельзя кстати. «Внимание!» — срочное донесение группы наблюдения оторвало всех от голограммы с траекториями движения «Осириса-3», и ударного флота землян. — Мы видим шар Ваеров во всех диапазонах. Похоже, протуберанс Солнца демаскировал его. Вывожу на карту. Через мгновение на той же карте, на фоне сплошной стены огня, показался огромных размеров зеркальный шар. — Это он! — выдохнул Касаткин. — Такой же, как на видео с Ориджина, — согласился Васильев. Буквально на минуту на мостике Вольного воцарилась торжественная тишина, все офицеры и матросы замерли в ожидании приказа, полностью осознавая важность момента. Впервые их враг показался, впервые враг демаскировался, позволив им ориентироваться не только на абстрактные данные гравитационных приборов, но и на визуальную картинку. И да... Эта картина поражала людское воображение. Столь больших объектов никто и никогда в Солнечной системе прежде не строил. Даже на фоне гигантского Солнца этот шар выглядел потрясающе. Его истинные размеры были особенно впечатляющими на контрасте с крохотным Осирисом 3, что медленно проплывал сейчас мимо блестящего инопланетного крейсера. «Вот и ответ», — тихо прошептал Васильев. «Мы не сгорели заживо только потому, что все это время были в его тени». «Спасибо, я говорить никому не собираюсь», — ответил Касаткин и отдал приказ по флоту. «Экипажам! К бою!» Следующие пятнадцать минут для всех кораблей флотилии были самыми трудными. Команда к бою подразумевала сразу несколько событий, Это и сильнейшее ускорение, сопровождающееся соответствующими перегрузками, и воздействие на флотилию гравитационных сил сразу двух небесных тел, и выход из условной тени гигантского шара, и, наконец, залп из всех плазменных орудий, которые требовалось произвести синхронно. Масло в огонь подливало отсутствие связи с «Осирисом-3», Сейчас их траектория была худо-бедно предсказуемой, но кто поставит на то, что так оно и будет продолжаться впредь? Что вообще задумали те, кто управляет этим звездолетом? И есть ли вообще на борту «Осириса-3» экипаж? Нарастающая перегрузка дала понять всем, у кого еще были сомнения в правильности выбора ими пути, что обратной дороги больше нет. «Нет, и быть уже не может!» Началось ускорение, и заход на орбиту вокруг шара до залпа плазменных орудий оставалось менее пяти минут. Все прекрасно осознавали важность грядущего момента. Фактически у человечества был лишь один шанс на атаку. Повторить ее и уйти на второй круг вокруг Солнца вряд ли получится. А если такой кульбит каким-то чудом и выйдет, то не факт, что по возвращении к исходной точке шар по-прежнему будет дожидаться второй попытки. Однако напряженный момент не повод впадать в ступор. Упускать возможность рассмотреть вражеский корабль в деталях никто не собирался. Все, кто имел доступ к системам слежения, пристально наблюдали за сближением земной армады с шаром ваеров. Кроме того, собиралась вся доступная информация, шар сканировался и снимался во всех диапазонах. К меркурианской группировке кораблей уходили целые пакеты уникальных данных, что само по себе уже можно было считать огромным достижением для земной науки. Как и предполагали офицеры Вольного, маневр проходил именно с той стороны шара, где располагались сопла их маршевых двигателей. Вернее, за соплом можно было принять четыре круглых углубления в безупречно блестящей поверхности инопланетного чуда техники. Одно из таких углублений, к слову, было искореженно и даже, кажется, обуглено. Очевидное свидетельство той самой засветки, в которую некогда попал этот многострадальный шарик-гигант, тем самым выдав себя людям. В голове Васильева пронеслось сразу несколько мыслей о тех героях, которым удалось устроить ваэрам такую атомную встряску. Кем были эти люди? Что им пришлось пережить, прежде чем они добрались до этих гадов? Что ими двигало? Чего им стоило такое решение? Представить, как именно над ними измывались ваэры, было несложно. Достаточно вспомнить, что эти сволочи, вытворялись с населением целой планеты на протяжении шести с лишним лет. Тем значимее казался сейчас Васильеву подвиг тех, так и оставшихся безвестными космонавтов, вот что значит человек, вот что значит воля. Значит, эти твари все же уязвимы. Касаткин тоже разглядывал повреждения, нанесенные ВРМ атомным взрывом. Вероятно, в его голове вертелись те же мысли, что и в голове Васильева, с той лишь поправкой, что он был нацелен повторить подвиг неизвестных ему космонавтов с рудовозом Марк-10. По официальной версии, восемь лет назад сдетонировал именно их груз. Именно этот взрыв послужил тогда для всего человечества тревожным сигналом, ярким, коротким аварийным маячком, унесшим должно быть жизни всех членов того героического экипажа, но открывшим для всего человечества правду о надвигающейся угрозе. Жаль только, не все на Земле поняли этот сигнал верно. — А ведь когда-нибудь этим ребятам поставят памятник, — тихо произнес первый пилот, определенно имея в виду тех, кто нанес столь масштабное повреждение инопланетному звездолету. «Жаль, только их сигнал был воспринят нашим доблестным правительством». «Неверно», — ответил на это Касаткин, намекая на развязанную после обнаружения корабля ВАЭР в гонку вооружений. «И было бы еще, зачем гоняться», — согласился с ним Васильев. «Придурки! Делили шкуру еще не убитого дракона». «С другой стороны», — скептически пожав плечами, ответил адмирал, — «мы не знаем» как поступили бы в той ситуации мы сами. Мы можем судить о тех ошибках с высоты нашего текущего положения, Сергей Игоревич. Кроме того, не будь той гонки вооружений, американцы не полетели бы к шару, не пересеклись бы с ним в космосе и не поразили бы его с испугу плазменным орудием, а мы бы так и не узнали, как навалять этим узурпатором. — Да, Герман Иванович, — улыбнулся Касаткин, — вы абсолютно правы. — В нашей власти сделать правильные выводы и не допускать ошибок прошлого. — Приготовились, ребята! Пошел обратный отчет. Офицеры сосредоточились на показателях приборов, зал ожидался через три минуты. Асирис-3 тем временем ушел далеко вперед, скрылся на краткий миг за кривизной шара, а затем показался вновь. Все его маршевые двигатели работали на полную мощность. Казалось, корабль прикладывает все свои силы для того, чтобы вырваться из гравитационных тисков врага и самоубийца, сгорев в короне солнца. Никто из экипажа вольного этого маневра не понимал, какой прок экипажу «Осириса-3» от столь изощренного способа свести счеты с жизнью. Невольно закрадывались мысли о том, что Касаткин, возможно, в конечном счете был прав насчет подставной природы этого земного звездолета. Ваэры попросту притащили его сюда, за собой, и попытались тем самым сбить людей с толку. Видимо, расчет был на то, что люди не станут открывать по врагу огонь, боясь зацепить своих. Странная логика, Конечно. Никто в здравом уме не пожалеет один единственный корабль, пусть он хоть доверху набит людьми, если на другой чаше весов целая планета. Однако в голове Касаткина всё вертелось эта дурацкая фраза Синака о выборе, который им придется сделать. «Что же эта тварь пыталась до нас донести и не отпускала адмирала, навязчивая мысль?» Жаль, но думать над этим было уже поздно. Нужно было действовать. Касаткин не знал, чем завершится их залп. Вполне может случиться так, что ваеры ответят на их агрессию. Более того, адмирал даже не сомневался, что ответит да так, что никому мало не покажется. В глубине души он не верил, что после команды «Огонь» уцелеет хоть один земной звездолет. Вот он, миг, когда человечество оказалось прямо перед последней чертой. Что будет за ней? Слава? Забвение? Боль? Выбирать адмиралу не приходилось. Что выпадет, то его. всё до последней капли. Главное, что он сейчас воплотит в жизнь свою мечту. Он отомстит за дочь, отомстит за каждого ребенка, погибшего по вине ваэров, отомстит за каждого землянина, за всю землю матушку отомстит. Касаткин прислушался к себе. О чем его мысли в этот последний миг? — Конечно. — Варя. — Доченька его, варишка За тебя, родная, за всех нас губы косассадкина дрогнули на миг команда застряла в горле адмирал напомнил о времени васильев мы на позиции Касадкин глазами полными тоски и боли посмотрел на своего старпома а затем перевел взгляд на голокарту, где на фоне сплошной стены огня выстроились в одну линию сразу три объекта инопланетный шар сгусток земной флотилии и Одинокий Осирис-3. «Всем экипажам!» — наконец решился Касаткин. «Плазменными!» «Огонь!»